Часть 3. На острове. Старик забрал Данил с базы соль земли до рассветов, послав за ним Мишину. Больнее всего в тот момент было молча прощаться с друзьями. Тёма с Никитой проснулись сразу, как комендант стал будить Данилу. Пока Мишин маячил в казарме, они не подавали виду. Но и двоих друг собрал скудный багаж, натянул на шею визор и направился к выходу, ребята подскочили за ним. Краем глаза Данила заметил их призрачные силуэты в полумраке ангара. Ему почудилось, что они тают, исчезают в воздухе, как когда-то Ромка перед его бегством из Сибирского. Испугавшись, что все случившееся за последние месяцы всего лишь фантазия Сети, созданная для него, Данил рывком обернулся. Друзья на секунду замерли. Бледные тени, словно души, потерявшиеся в загробном мире, а затем кинулись к нему. Первым обнял Данилу Тёма. Он крепко его обхватил, хлопнул по спине, прошептав. «Давай, брат, ещё свидимся». Никита шагнул навстречу другу, стоило Тёме его отпустить. И даже попытался обнять. Но вышло неловко. Девчонки, появившиеся в дверях своего ангара, казалось, совсем не ложились спать. На усталых, осунувшихся лицах читалось сожаление и страх. Коменданта снаружи не было. Он быстрым шагом двинулся к домику Палыча, где ждало угольно-черное авто старика, так напомнившее Даниле тень нормальной машины. В сознание ворвался образ Догина с своевонью и неухоженностью жилища хикики -море. «Ты в самом сердце, чертовое царство теней! Смотри в оба, парень! После смерти Сережи любой из нас маячит в прицеле!» А ведь этот пугающе странный мужик что-то знает. Данила твердо решил пообщаться с ним через сеть, как только возникнет такая возможность. А пока... Дверь в ангар девчонок открылась чуть шире. Лаби с Ульяной стояли бок о бок, словно поддерживая друг друга. В глазах Ульяна читалась решимость, понять причины которой Данила не мог. Небо за ангаром парней уже окрасилось переливами, от нежно-кораллового до бледно-бежевого цвета. Но купол небосклона еще оставался похож на студенную воду глубокого озера. Свежий воздух приятно холодил лицо. Никита неуверенно махнул, следом поднял руку Тёма, скребившись в ухмылке. В ответ Данила только подмигнул, подняв уголки губ. Лайба повторила жесть Тёмы, да так и стояла с застывшей в воздухе рукой. Ульяна же продолжала упрямо смотреть вслед уходящему другу. Данила попытался улыбнуться, но вышло фальшиво. Ульяна не отвела взгляд. а, -а вот и он!» донес издалека бодрый голос Палыча. «Я же говорил, что ты его не узнаешь!» Горден деловито взирал на Данилу с высокой веранды, а рядом всматривался в парня-старик. Было в его позе нечто неуловимо грозное, словно тот пытался понять, в чем провинился его отпрыск и стоит ли его наказывать. Подойдя, Данила кивнул обоим в знак приветствия, закидывая серую спортивную сумку на плечо. Предрассветные сумерки превратили старика в статую из бледного мрамора. Палыч выглядел на его фоне неприлично живым. «Ты прав», – наконец вымолвил старик. Парнишка возмужал. «Как то участливо добавил он, но взгляд остался холодным. Даниле почудилось, что и старику не удалось поспать этой ночью. «Хорошо», – он еще раз кивнул «Готов ехать?» Куда на этот раз? Скоро узнаешь. Прощение бывших сослуживцев не затянулось надолго. Мужчины пожали руки, старик похлопал Гордина по плечу и бодрой походкой направился к машине. Данила ждал внутри. Соль земли они покидали молча. Над лесом забрежил рассвет, когда старик первым подал голос. Ты как будто не удивился, увидев меня сегодня. Он не глядел на Данилу, но тот ощутил волну холода, окатившую его слева. Когда меня разбудили, то велели собираться. Мишин сказал что за мной приехали. Быстро нашелся Данила. А кто, кроме вас или Костя, мог меня отсюда забрать? Старик молчал. Казалось, он решает, верить или нет словам паренька. Кстати, а где Костя? Он обещал приехать, чтобы протестировать сармат. Старик снова ничего не ответил. Он лишь помрачнел что особенно бросалось в глаза на фоне светлеющего с каждой минутой неба. Авто уже выбралось на трассу. «Костя не смог!» – прихрипел старик, решив, что должен хоть что-то сказать. «Да и я тебя скоро покину». Должен был лично разобраться в интенденте, возникшем на аттестацию. Тут он коротко посмотрел на Данилу. Взгляд его стал другим, по-отечески одобряющим. «Слышал, ты вломил одному из солдат Гордина?» «Не я», – сухо уточнил сетевик. Ответ старику понравился. Вокруг глаз собрались морщинки от легкой ухмылки. Он сильнее вдавил педаль, заставив машину босовито рыкнуть. Только сейчас Данила обратил внимание на дорогу. Ехали не в противоположную от города, где жил Догин в сторону. «Все-таки, куда вы меня везете?» «Повидаться с Сэмом!» – прихрепел старик. «Боюсь, тебя потребуется охрана посерьезнее тех бойцов, что есть на базе». У Данила перехватило дыхание. Такого поворота он не ожидал. Забравшись в постель после возвращения из хижины, он долго лежал без сна, размышляя над услышанным и тем, куда его повезут. Данила даже решил, что старик отвезет его к программистам для загрузки в сеть. чтобы сделать оружием или чем-то еще. Потом он ждал новой встречи с Догиным, ведь старик что-то говорил про апгрейд аватара. Но к Сэму... От одной мысли, что он встретится еще раз с этим роботом, у данила потеплело в груди, словно он возвращается домой, где всегда безопасно. Он даже забыл о подготовленных для старика каверзных вопросах, чтобы вывести его на чистую воду. «Вы отвезете меня на остров?» — изменившимся голосом спросил парень. «Не я!» — подмигнул старик, повторив недавнюю фразу Данилы. «Волошин с командой ждут на развилке. Оттуда я отправлюсь в штаб, а тебе предстоит прокатиться к нашему общему знакомому». «А почему вы сами не свяжетесь с Сэмом? Вы же его знаете!» Данила смутно припоминал их первый разговор о роботе. Так уж получилось, что после исчезновения мира этот робот перестал быть таким гостеприимным, как раньше. Пока ты гостил у Семёна палача я отправлял к нему людей. Встретили их, скажем так, прохладно. Одного даже пришлось в неделю в медицинской капсуле подержать. А у меня сейчас каждый боец на счету. Думаете, меня он не тронет? Данила был уверен, что сам не сделает ему ничего плохого. Уверен был и старик, судя по его взгляду. «Почти приехали!» – только и сказал он, сбавляя скорость. За долгой дугой поворота показалось одноэтажное здание, окруженное неровным пятном асфальта. У входа стояло три угольно-черных седана.